Глава двадцать первая За дверью услышится какой-то шум, затем она распахивается, и жизнь становится еще веселее и интереснее. Ганс, это откуда здесь взялись? Аж целый майор в сопровождении лейтенанта, физиономия которого кажется мне самутно знакомой. Да и он, судя по всему, меня узнал. Вон как глазки заблестели, и херу-майору на ухо что-то шепчет. Старший немец бросает на меня мгновенный и пронзительный взгляд, затем отвечает на приветствие Юсбашия. «Гутенахт, Халилбэй! Кто это?» «Пленный русский офицер». Он и еще двое пытались пробраться в наш тыл, но подорвались на заминированной тропе. А турок, оказывается, Шпреханзи дочь неплохо умеет. Образованный, сволочь. Солдат и проводник мертвый, а он сам контужен разрывом. Вы его допросили? Он назвал себя и свой полк, но его слова ложь. Сейчас им займется бахчюага и быстро заставит говорить правду. Где его оружие? Немец не тратит времени на долгие разговоры. Судя по тону, он здесь далеко не последняя шишка. По знаку своего начальника турк переводчик кладет на стол мою шашку, которая до этого лежала на табачнике. И это все? язвительно усмехается майор. У него был еще пистолет. Бахчоага изчел его своим трофеем. Скажите ему, что я хочу осмотреть этот трофей. Юзбаше говорит что-то на своем тарабарском бедуину. Тот возмущенно отвечает, но после повтора фразы более настойчивым тоном, вытянув из кобуры недовольно бросает на стол мой люгер. Старший ган осматривает клейма и номер. а затем теряет к стволу всякие интересы, где его амуниция и обувь, наверное, у кого-то из солдат. Я сейчас распоряжусь. Турок командует, что толмачу и тот рвет с низкого стержта выполнять волю начальства. Точно, этот немец здесь в больших начальников ходит. Это тоже было у пленного. Майор показывает на мой сухпай, лежащий на столе. Да. Юзбаши с готовностью подтверждает догадку. «Что еще ваши солдаты посчитали трофеями? Где его нательный крест?» Ганс разглядел в полутьме ссадину на шее от оборванного Гайтана. «Часы? Обручальное кольцо?» Наручные с дарственной гравировкой оставил дома вместе с Дашенькиным обручальным даром, так что местные мародеры удовольствовались карманной луковицей. И специально для таких случаев с заказанным стальным кольцом, с бронзовой вставкой изнутри, где микроскопическими буковками выгравировано имя владельца. Пупкин Порф.Дорм. Что вы собираетесь делать с ним? Майор похож на строгого экзаменатора, задающего вопросы нерадивому ученику. Хотели подробно допросить и узнать, с какой целью он пытался проникнуть к нам, то есть отдать на растерзание этим бандитам курдам, извидительно уточняет немец Халильбей. До вас доводили приказ о том, что все русские офицеры должны быть немедленно доставлены в штаб дивизии. Бахчюага считает его своим личным пленным, и вы решили наплевать на субординацию и отдать русского этим кровожадным ублюдкам? Вся польза от которых заключается в умении воровать, грабить и резать глотки всем без разбора, то, что их главарь является дальним родственником Исмаил Хана Симко, не отменяет приказа Энвера Паши. Вы начинаете меня разочаровывать, Халильбей. Разборки прерывает появление запыхавшегося сейфрейтера с моей избруей и сапогами в руках. Ганс осматривает Галинича, затем сообщает своему собеседнику: "Здесь в специальных ножнах носился нож. Я его не вижу. Где он? И не забудьте про крест, часы и кольцо". Юзбаши снова посылает олмача на поиски пропавшего имущества. Халильбей, я забираю пленного офицера и сам доставлю его в штаб. Немец даже не пытается скрыть начальственную интонацию. Скажите этому декарю. Что сегодня он останется без развлечения? Турок радует бедуина этой новостью тот про Араф очередное курлым индир хватается за кабуру. Куда уже успел засунуть люгер? Лейтенант все это время стоявший невозмутимым и стуканым подшагивает к источнику безобразий. Далее следует мгновенный захват за кисть. Бедуинов выпит от боли. Ганс, не обращая внимания на посторонние звуки, другой рукой вытаскивает ствол из кобуры, отпускает свою жертву, тут же отскакивающую на пару шагов назад, выщелкивает магазин и кладет все на стол. Басмач пытается еще что-то угрожающее вякать, хватаясь за свою древнюю саблю. Юзбаши не остается в долгу, и у меня появляется ощущение присутствия при торговле на восточном базаре. Наконец бедуин сдается, хватается с тала пистолет и недовольно бурчать ломится в двери, отталкивая в сторону прибежавшего Ефреита. Тот, поднявшись, передает Халильбею мой обретень и пытается незаметно отряхнуть штаны от пыли. Ганс в свою очередь берет в руки калинок, внимательно его осматривает и затем показывает Литчоки, который утвердительно кивает, подтверждая правоту начальства. «Халильбей я забираю пленного», — безапелецонно повторяет майор. «Сейчас мне нужен пустой блиндаж, чтобы спокойно допросить его. Ваш командный пункт, я думаю, подойдет. И проследите, чтобы мне никто не мешал. Охрана не нужна. Вы прекрасно осведомлены о способностях лейтенанта Нольда». «Нольд, Нольд, где-то я уже слышал эту фамилию. Вспомнил. «Твою ж, маман!» «Вот это уже гораздо хреновее!» В первую встречу на хуторе с Николаем, когда Тальхейма и Майера пришлось грохнуть, меня встречал этот Летеха. «Что здесь делают егеря, хотел бы я знать?» И теперь понятно, чьих рук фокус растяжкой. «Расслабился, блин, идиот, и вляпался по самое «не балуйся!» Чтобы между нами не осталось непонимания, уважаемый Халильбей, при необходимости я могу через тридцать минут быть в штабе дивизии. Еще десять минут уйдет на то, чтобы связаться с начальником штаба армии и генералом фон Шелендорфом, а еще через пятнадцать минут он объяснит причину беспокойства разбуженному среди ночи командующему. А вы поймали важную птицу, Халильбей. Нам этот пленный очень нужен. И в своем рапорте я могу указать как всестороннюю помощь с вашей стороны, так и попытку и невыполнение приказа и само правства. Подумайте, какое решение в отношении вас примет Энвер Паша, если всплывет последнее обстоятельство. Немец заканчивает вежливо оттаптываться на гордости турецкого Юзбаша, не оставляя ему никакого выбора. Только вот мне от этого не легче, хотя. Ночью они меня никуда не потащат, а до утра много чего может произойти. Командный пункт отличается от блиндажа, где мы были наличием трех полевых телефонов на столе, висящей на стене подробные карты и куча условных значков и несколькими табуретками. Подождавшись, когда турки конвояра уберутся во сне, майор делая знак лейтенанту, тот перелезает веревки на моих руках, моим же обретним. Причем двигается грамотно, фиксируя любую возможность внезапной атаки. Затем усаживается ухода, контролирует дверь. Майор выжидает секунд тридцать, пока я растираю зачеканшие запястья, затем выдает в эфир: "Доброй ночи, Денис Анатольевич. Вы можете обуться и привести себя в порядок. Только попрошу не делать необдуманных глупостей." Делаю морду кирпичом, типа Нихт тебя Ферштейн. Я тут мимо гулял, никого не трогал, а вы вот так не стыдно, у вас не совести. Но на Ганса это не производит ни малейшего впечатления. Вы, конечно, можете и дальше выдавать себя за мифического штабс-капитана, но для меня, как говорите вы, русские, ясно как белый день, что Передо мной и подполковник Денис Анатолиевич Гуров. Лейтенант Нольд узнал вас. Пистолет, который я получил, этот декарик, судя по номеру, раньше принадлежал майору фон Штайнбергу, с которым я имею приятельские отношения. Он, кстати, много рассказывал о вас. Да, позвольте представиться, майор фон Гольдбах, гроз генеральштаб, отдел 3Б. Еще один выкормыш Николаев час со часа не легче, господин подполковник. Я хочу еще раз предостеречь вас от необдуманных поступков. А вы, чертовски везучий человек, Денис Анатольевич, неделю назад я бы отдал приказ охранять вас как самый ценный трофей и немедленно отправил бы в рейх для получения интересующей нас информации. Но на днях я получил указание. в случае попадания подполковника Куруфа в наши руки, обеспечить его безопасность. Русский знает достаточно хорошо, да еще и поговорками сыплет, прям профессор филологии какой-то. Наверное, долго жил в России, но изложил все красиво, с такими аргументами спорить трудно. И что теперь? Потащит с собой по штабам до самого Берлина? И вариантов особо не отрыпнусь, Ноль сразу сзади отреагирует. Был бы майор один, была бы надежда. Я не испытываю симпатии ни к русским, ни тем более к вам лично. Но я солдат и обязан выполнять приказы. Немец смотрит на меня колючим взглядом. Я имел приватный разговор с полковником Николаей, из которого сделал определенные выводы. Это что? Кайзер подсуетился, сказал свое веское слово и все взяли под козырек. Вполне возможно, учитывая пресловутый орднунг. Признаюсь, я несколько удивлен, командир особого батальона и лично в разведку. Местность тут не располагает к видению активных действий. Анаступать здесь вам будет трудно, точнее сказать, почти невозможно. Даже если прорвете оборону, подвоз боеприпасов и продовольствия будет крайне затруднителен. Я уж не говорю о том, что через эти ущелья можно протащить только горные орудия, а противостоять вам будет превосходящая по численности артиллерия. Так зачем же вы пришли? Потренировать своих солдат действиями в горах перед началом летней кампании? Тоже маловероятно. Для этого есть другие более удобные способы. Разрешите, гермайор. Гольд впервые за все время подает голос, переходя на немецкий. Два года назад на восточном фронте взвод пехоты ночью был обрезан до последнего солдата, как выяснилось, за то, что замучили пленного русского. Возможно, лейтенант вы правы, и в глазах Гольдбаха просыпается интерес. Что на это скажете, господин подполковник? Возможно, он прав, и возможно нет. Кажется, пора прекращать играть в молчанку. Да, я подполковник Гуров, командир первого отдельного Нарычанского батальона. Больше пока ничего сказать вам не могу. Остальное узнаете попозже. Не забывайте, что сейчас вы у нас в плену, а не наоборот. Ганс высокоомерно и издевательски осколивается. Майор фон Тальхейм. Был моим другом еще с училища, и, насколько я знаю, вы лично его убили. Так что никто не помешает мне отомстить, добившись перед этим всей нужной мне информации. Фонд Ольхим нарушил приказ своего начальника, за что и поплатился. Видите, герр-майор, как это плохо, нарушать приказы. Сейчас вас Денис Анатолий Пшич говорит наглость, а не храбрость. Впрочем, фонд Штайнберг. Говорил, что оба этих качества присущи вам в полной мере. А еще он должен был сказать, что на войне существует определенный кодекс чести. Значит, лейтенант Нольд прав. Головы на колях, господин подполковник. Гольбах упивается своей приницательностью. Вы ставите меня в трудное положение. С одной стороны, я должен отпустить вас, с другой, вы ведь снова придете убивать наших союзников. которые запятнали свои погоны и уже не могут называться солдатами. Что поделать, восточный менталитет. Человеческая жизнь никогда здесь не оценивалась, а самым действенным стимулом считался страх. Не только имена Фархат и Ширин, например, вам ничего не говорят. Во все времена все восточные поэты считали своим долгом написать поэму, воспевающую их любовь. Надо пользуясь случаем, пофилософствовать, потянуть время. Когда были сюда небо на востоке начинало олеть, так что ждать осталось недолго. Надеюсь. Оставьте лирику, здесь не поэты, а воины, и они говорят: нет, весть радостнее, чем смерть твоего врага, и нет подарка лучше, чем голова твоего врага. Но мы отвлеклись. Честно говоря, я пока в раздумье, какое решение принять. Летоха оставляет свой пост и, подойдя к майору, что-то негромко начинает ему втолковывать, похоже, агитирует за то, чтобы разойтись, как в море корабли. Во всяком случае, по другому услышанные обрывки фраз от бельцевоего они придут никакой пощады проявить благоразумие приказ oberst Николаев я истолковать не могу. Хер майор целую минуту сидит в глубокой задумчивости, а затем из двух зол выбирает наилучшее. Скоро рассвет, лейтенант отведет вас к тропе и советую больше не испытывать судьбу и не попадаться в изобретенные самим ловушки. В наступившей паузе, скорее не слыша, чувствую что-то присутствие, но раз за раза такая. Тоже напрягается, мигом выхватывает пистолет. Спустя секунду его примеру следует и Гольбах. С вашего позволения, Майна Херрэн. Показываю на дверь, затем, получив молчаливое согласие, подхожу к ней, очень неприятно ощущая спиной точки прицеливания, открывая и негромко цокая. Свои? Ко мне? Сверху чувствуется легкое движение, и из темноты материлизуются два призрака. «Командир, всё нормально?» «Да, не стрелять. Ждите». Оборачиваюсь к немцам, стараясь не обращать внимания на чёрные зрачки пистолетных стволов. «Господа, опустите оружие и не делайте глупостей. Герр-майор, я имею приказ, аналогичный вашему, и поэтому трогать вас никто не будет. Делаю знак рукой. Призраки влетают в блиндаж и тут же берут гансов на прицел». За ними появляются еще двое. Повторяю, вы не прикосновены. Даю в этом слово офицеры. Разрядите пистолеты. Говорю по-немецки, чтобы нольц горячая не взбрыкнул. С него останется. Летеха пристально смотрит мне в глаза, затем выщелкивает магазин из своего люгера, дожидается, пока слегка возбле нувший Гольбах не сделает то же самое. и передает их мне вместе с запасными. И что теперь, господин подполковник? Майор потихоньку приходит в себя. Мы сделаем то, за чем пришли, затем отпустим вас и уйдем сами. Что конкретно вы хотите сделать? Как правильно догадался лейтенант Нольд, провести акцию возмездия. Для начала наведаюсь в гости к Халильбею, выясню, что сподвигло его на подобные действия. Он и его солдаты тут ни при чем. Немец почти успокоился. Это дело рук ублюдка бахча и его швайнахундов. Энверпаша использует курдские племена в качестве добровольцев, в основном для карательных операций. Вы обнаверняко известно, что тысячи погибших армян на совести таких банд, которые стадливо именуются турецким командованием и регулярной конницей. Да, я знаю, что их привлекали к поддержанию порядка внутри империи, охраны, а выселяемых армян по пути следования в лагеря, вырезать всех поголовно в ване, вы называете поддержанием порядка, выгнать стариков, женщин и детей в пустыню и там их разрубить в куски – это, по вашему, называется охранять? Не Лука Айте и гермайор? Это внутреннее дело турецких властей и нас не касается. Ганс быстро идет на попятно, но даже если то, что вы говорите, правда, нужно ли равняться на этих фанатиков? Нужно. Вы же хорошо знаете русский. Слышали такую поговорку: "Клин-клином вышибают". Спор прерывает появление астопца в сопровождении подьясаула и двух его пластонов. Батя, улыбаясь, протягивает мне мою бету, а казак старается скрыть вздох облегчения. Командир, живой? Как видишь, Иваныч, даже почти здоровый. Камушком по голове прилетел, а так ничего. Как прошли, группа обеспечения взрыв услыхала, доложилась, а там всех на ноги поднял. Этот из армян главный, который провел, в атьме, как кошка видит. Часовые сняты, блиндажи блокированы, а на флангах пулеметы развернули. Дальше что делать? Будем так. Пиротехнику с собой всю брали, а Стапец утвердительно кивает. Тогда готовьтесь минировать эти крысиные норы, а на каждый вход по зорьке и по паре лимонок. Берешь три пятерки, две идут со мной. Подписал. Не обижайтесь, но оставляю за главного своего подпоручка. Это его работа. Добро, не время по гонам и мериться. Пластун весело улыбается. За одно поучимся, малость. А сам-то куда? Надо еще в одно место наведаться, найти курдов. Головы на кольях и их рук дело. Командир, а если нам первыми шумнуть придется? Остапец похоже не очень доволен идеей. Сделаем мы и всех кончим, но и уходить придется немешка. А с вами что? Тоже всех перебьем и будем уходить отдельной группой. А если за вами погонятся, ударим с фланга. Возьмем водягня. Опознаемся, как обычно. В первый раз, что ли? В глазах бывшего погранца читается твердая уверенность в том, что встреча командирской головы с куском древнего гранита не прошла бесследно, но спорить он не решается. Да еще германцев не трогать, даже не дышать в их сторону. Выставить охрану и все. Иваныч, имей в виду лейтенанта из егерей, очень нам хорошо знакомых. А в двух словах инструктирует своих, затем поворачиваясь к Ансом. Лейтенант шептом что-то продолжает горячо доказывать херу майору. Господа, вы остаетесь здесь до моего возвращения под охраной. И еще раз прошу не делать необдуманных поступков. Анольд бросает вопросительный взгляд на Гольбха и, поймав его еле заметный кивок, чеканит на немецком: "Гер, оверст лейтенант, стоянка бахча в трехстах метрах на юго-запад за каменной коридорой. Вы найдете ее по двум кострам. Сейчас там восемь человек, остальных он отпустил за припасами. Благодарю вас, лейтенант. До скорой встречи."